Глава четвертая, в которой эльфы спускаются с небес на землю. Время, вот самая главная сложность в разломе. Огромное табло, отмерявшее минуты и часы, висело на о т в е с н о м утёсе на высоте сотни метров. Красные геометрические древнего дизайна цифры отсчитывали 25 часов по 60 минут, достигая значения в 0000 и всё начиналось заново. Одноглазый, который уверял, что провел здесь пять лет, имел в виду летающие п е н е к Андапоги. Период обращения этой планеты вокруг своего светила составлял 202 д н я так что, считая стандартными годами старой Теры, он пробыл в разломе примерно три года. Рашин отмечал каждый день черточкой на стене, и у него уже получился целый орнамент. Гай пытался понять, сколько времени прошло с того момента, как админ уделал их на д ю п р е с с и и подкатил с этим вопросом к одноглазому. Так, но никаких мехов я не помню. Я-то новости читал, и хотя мне насрать на ваш сектор Атлантик со всей вашей конфедерацией, такое я бы не пропустил. Говоришь о БЧР и на Ред Сокс? Ага. А вот не хрен кино снимать, каких г о т э м постоянно кто-то уничтожает. Дождались, н е ж е н к и Радовался Рашин. Он водил пальцем по стене с насечками и ткнул пальцем в одну из них. Вот. Вот здесь вы появились, хотя может я дней десяти и пропустил. Я ведь на цепи сидел, п о м и л у с я этой падлы, мистера Скрупа. И человек был дерьмо, и п е ч о н к а у него на вкус такая же. ф у Угай о т т е г л о от сердца. По всему выходило, что про в а л а н д а л с я в а н а б и о з е он не больше полугода. Один из потаенных ужасов проснуться лет через пятьдесят, когда все родные или близкие или состарились, или умерли, или их жизнь ушла на столько далеко вперед, что появление молодого и ничуть не изменившегося Гая Кормака вызвало бы сплошное недоумение и неловкость. Лучше уж скрыться на другом конце освоенного космоса и не отсвечивать, чтобы не портить людям жизнь. Полгода – это не так страшно. Да считав еще 150 насечек до сегодняшнего дня, парень окончательно выдохнул. В общем, получается примерно год. Год это, конечно, много, но не критично. Не такой народ нынче на я р е подобрался, чтобы за год все профукать. Крюгер, Левелин, Сборовский, Давыд Маркович и остальные цепко будут держать систему и не отдадут ее ни за какие ковришки. А Эбигейл, эх, год это и правда много. Бог знает, как все сложится. В любом случае он обещал ей вернуться и вернется, даже если на это нужно будет потратить еще один год. Спасибо, одноглазый, ты меня выручил, а то я уже дергаться начал. Кажется, целую вечность здесь торчим. А ты никак торопишься куда-то? У нас тут остановка конечная. Мы приехали, платим по счетам за все, что задолжали в прошлой жизни. Ты даже не представляешь, насколько сильно ошибаешься, друг мой. Даже не представляешь. Ну-ну, no, no, буркнул одноглазый. По всему выходило, он был уверен, что здесь задело, и теперь искупает прегрешения. И уже заодно эту уверенность Гай был готов вытащить его отсюда и забрать с собой на яр, или доставить на Кандапогу. Большая часть каторжан предпочитала ныть и обвинять кого угодно, только не себя в своих бедах. Виноваты были родители, плохая компания, копы, судья, прокурор, адвокат, присяжные и все общество в целом. Немы такие, жизнь такая. р е ф р е н о м звучало во время перекоров и обеденных перерывов. Все кругом были виноваты. Нинил Думби. Он как-то рассказал Гаю, что подался в пираты из-за того, что хотел стать самым крутым парнем в деревне. После того, как знойная красотка Платиша отказала ему и уехала на пикапе с полевым командиром местных повстанцев в ярком а л и н о в о м берете Думдум, -дум, тихий домашний юноша, любивший математику, Паул Лифтинг, собак и Платишу попросился на корабль контрабандистам, которые периодически залетали к ним в джунгли пополнить запасы продовольствия, поразвлечься и почувствовать под ногами твердую землю. Думбия был из тех огромных увольней, которые не осознают свою силу и позволяют издеваться над собой ребятам гораздо более щуплыми, потому никогда не пользовался авторитетом. Но на корабле его допекли. Тихого юношу попытались взять в оборот парочка гомиков. Осознав суть их посягательств, юный зомби спроломил извращенцам головы о переборку и почувствовав первый раз запах крови, он понял, насилие можно решить, если не все проблемы, то очень, очень многие. Путь от юнги до б о ц м а н а был для него коротким и кровавым. Новый опыт и знания попадали на благодатную почву. Думби впитывал все как губка. Несколько рейсов синтетическими наркотиками и он вернулся в родную деревню обеспеченным кавалером, завидным женихом астронавтом, со стальным блеском в глазах и решительно оттопыренной челюстью. Всего год прошел и такие перемены. п о м е н я л а с ь и красавица Платиша. Весь этот год она исправно работала походно-полевой женой в лагере повстанцев. п р и с ы т и в ш и с ь ее ласками, бравый командир отдал ее своим бойцам. Видимо, она была не против. После того, как подсела на синтетические наркотики, которые поставляли на зумбу контрабандисты, и вот теперь она с выпавшими зубами, п о с е р е в ш е й кожей и трясущимися руками торговала на рыночной площади кукурузными лепешками. Дум-дум купил у нее одну и поглядел в ее мутные глаза, которые и не пытались распознать в статном астронавте бывшего т ю ф и к а одноклассника, вернулся на корабль и, дождавшись подходящего момента, подорвал его к чертовой матери вместе с экипажем, капитаном и наркотиками. Ксоверс а в а ш подобрал г р е м и л у на одной из космических станций, где Думбия подрабатывал вышибалой между турнирами по боям без правил и предложил должность обордажника, модификацию организма и хорошие деньги. Бывшему домашнему мальчику теперь было на все плевать, и он согласился. Ему нравились слегкие кавалерийские н а с к о к и на торговцев, а дренелин в кровь коротких рукопашных схваток с достойными противниками, и не нравились карательные операции на планетах, не нравились зачистки, и особенно не нравился Курт Волосон с его садизмом и заскоками. Он был неплохим парнем, которого засосало этот думбия, и он не ныл. Он считал, что получает по заслугам. Он не собирался упускать шанс все изменить. Он искренне уважал Гая и надеялся на его помощь. И при этом сам оказывал поддержку в его инициативах. Нина или медвежата и дядя Миша — эти безбашенные каннибалы воспринимали мир как данность, объективную реальность, в которой нужно жить. Для них везде было закон тайга, медведь, прокурор. Похоже, одинаково комфортно они бы чувствовали себя в каменных джунглях Либерти, на просторах а б и л я р а или при двойной гравитации Яра. п о к р е х т е л и бы, почесали бы свои бакенбарды и приспособились, постепенно разобравшись в правилах игры. н и н ы л лидер модификантов Дон, его история была слишком мрачной, чтобы ныть. Шептались, что у него погибла семья, задохнувшись в жилом доме рабочего посёлка при шахте. Кислород не доставили вовремя. Он, будучи модификантом, выжил и нашел логиста, который управлял перевозками, и поджег его р е с п е к т а б е л ь н ы й особняк н а т а л ь я Ираня. В пламени сгорели сам логист, его жена и двое детей, и д он сдался полиции. История мести провинциального промышленника впечатлила присяжных, и он оказался на жмыхе вместо электрического стула. С Фредди было посложнее, ныть это было его хобби. Но в справедливости своего здесь заключение он не сомневался. Он был с Либерти, дед домовский. В мире победившего Киберпанка он должен был работать на о в е ч ь е й автоматизированной ферме стричь шерсть. Элита везде предпочитала натуральные продукты. х е н д м е й р а б о ч у ю силу, даже если это руки ножницы паренька, которому отчекрыжили собственные конечности полокоть и колени, чтобы лучше выполнял функцию. Фредди сильно обиделся на то, что его лишили детства рук и ног одновременно, и потому при первой же возможности отрезал голову социальному работнику, который рассказывал юным воспитанникам детдома для киборгов-функционалов о том, что каждый должен делать свою работу и вносить свой вклад. После того, как прибежала охрана, Фредди отрезал голову и охранникам тоже, избежал и шлялся по трущобам несколько лет, охотясь на голубей, крыс и сражаясь с такими же маргиналами, как и он сам. Пока не попался копом и не был продан эльфам, Фредди постоянно ныл, но делал это скорее по привычке. В общем, этим людям Гай был готов доверить прикрывать себе спину и готов был дать им шанс на Яре, если у них, конечно, получится окончить подготовительное отделение академии. Но говорить об этом было пока рано. Статичная касса до конца не заполнилась, и кое-кто из с в е ж а к а не до конца а с с и м и л и р о в а л с я особенно эльфы. Эльфов было двое. Они прибыли на том самом лифте, который всегда доставлял троек. Встречал их Гай с Дум-Думом. Остальные были заняты с более многочисленными партиями модификантов, модификантов, киборгов и четверок, обычных людей. Гляди, какого к нам занесло, прогудел Думбия. Это какими судьбами-то пресветлые э л ь ф ы на дне оказались. Коротко стриженные, с затравленным выражением глаз, сутулыми спинами и в комбинезонах. Они вовсе не походили на утонченных уроженцев р а в а н и о н а скорее на обычную шпану, которая волей хитрого выверта генетики была награждена особой формой ушей и смазливыми мордашками. Давай, Думбия, проведи среди них р а з с л е д и т е л ь н у ю работу. Гай поглядывал в сторону лифтов с киборгами. Их там было человек двадцать, и одноглазому приходилось здорово напрягать глотку, чтобы перекричать б а л а г а н который устроили железячки. Вновь прибывших троек определили на медвежий п р и и с к Очень уж хотелось к ним присмотреться. Популяцию вновь прибывших киборгов пришлось сократить. Попалась там компания буйных с четверками и единичками. Вопросов не возникало. Они в целом адаптировались неплохо, настолько, насколько это вообще возможно в обществе, основная парадигма которого тяжко работать до самой смерти. Через три дня один из эльфов пропал. Был человек и нет человека, как будто растворился. Гай даже на медвежат грешил, может, сожрали, а потом Дон взял в оборот второго. Его звали Левасер, и был он прямиком с р а в а н и о н а Гай вытащил о с т а в ш е г о с я эльфа из карьера, отвел под утёс, усадил на табуретку и протянул бутылку с водой. Так, куда говоришь он делся? Наверх забрали, помиловали. А тебя чего не забрали? А я им не нужен. Я этого, ну, я преступник. О как, прям признаешь, что преступник? Мол, задело сюда отправили. И как звать такого сознательного гражданина? Таир, меня зовут Таир из дома. Эльф дернулся. Таир, просто Таир. Что ж, просто Таир. Тут не принято спрашивать, за что оказался на дне мира. Так что я спрошу кое-что другое. Как так получилось, что второго эльфа забрали отсюда? А он не преступник, он не должен был тут находиться. Он как бы это... ну, разведчик подсадной, значит. Типа эльф лазутчик эльфов это слишком очевидно, и никто не подумает, что так и есть на самом деле. И чего такого он должен был разведывать? Таир паник. Судя по всему, его здорово запугали. Да и сам он давно поставил крест на своей жизни. Ну, ну, чего ты? Не станет тебя никто потрошить за прегрешение твоего дружка. Тут у нас безгрешных нет, помимо тех, кто считает, что не заслуживает такой участи. А вот зайчиков с розовыми ушками точно не водится. Ты ведь сидишь здесь, разговариваешь со мной, пытаешься помочь. Они думали, что вы будете над нами издеваться. Мы ведь эльфы, выпалил Таир. Ха-ха, пару месяцев назад все так бы и было, но теперь тут другие порядки. Так что вам, можно сказать, повезло. Вон твой бригадир говорит, ты хорошо работаешь, машешь кайлом и не жалуешься, несмотря на то, что вон какой дрыщ. С чего бы нам над тобой издеваться? Я не дрыщ, взбеснул л глазами эльф. Я стройный. Вот это мне уже больше нравится. Боевой дух, однако. Ты, давай, рассказывай. к о й х р е н нужно было твоему товарищу здесь. Он не мой товарищ, и нужно было не ему, а с и г у р а н ц и Это, ну, тайная полиция, да? У них были сведения, что кто-то с помощью корпорации Иниксмона избавляется от неугодных, что эльфов используют для дел тёмных и неправедных. Ешь какие красивые слова! И типа это кого-то волнует, то, что пара десятков человек из тысячи на самом деле не являются преступниками. Таир даже встал и с жал кулаки от возмущения. Светлый совет всегда стоял за правду. Эльфы никогда не будут п о т в о р с т в о в а т ь темным делам и никогда не наказывают невинных. А если ошибки случаются, то их исправляют. Ух ты! Гай покачался на табуретке, почесал свои затылок. Сказка, а не жизнь. И что этому твоему земляку хватило трех дней, чтобы разобраться? «Э, э, точно сказать нельзя, но мне кажется, что ему просто надоело, устал. Нет, неподходящие слова. Стало противно. Заебался. Подсказал дядя Миша, который неслышно подошел со спины. Второй эльф просто заебался тут находиться. Обстановка гнетущая, пахнет плохо, для организма вредно, работы много, информации мало. Он срисовал наши лица, скорее всего взял даже образцы генетического материала и смеялся. А на кой хрен ему наш и л и ц а и д н к У них же все есть, нас же досматривали, о б следовали сверху. Нет доверия коменданту, верно? р а ш и н глянул на эльфа, тот кивнул. Я так понял, что да. В конце концов со мной не откровенничали. Я все же преступник и с м е р т и достой. Эй, одноглазый! крикнул дядя Миша. Тут раньше э л ь ф ы бывали? Одноглазый ремонтировал тачку, так что откликнулся не сразу. Сам я не видал их в разломе, но один старый г а т о р ж а н и н который сдох пару лет назад, говорил, что ему кто-то рассказывал о целой банде ушастых, которые тут всех в страхе держали, пока не померли. Жмых доконает всех раньше или позже. День до н о ч ь сутки прочь, а все к смерти ближе. Снова включил режим поговорок дяди Миша. В любом случае тебе, Таир, доверия нет. Я вообще думаю, что ты сам синагуранца такая же, как и твой товарищ. Но новости неплохие. Может, кто-то отсюда и выберется, если светлый совет комиссию пришлет. А когда т а и р отправился обратно в карьер, то Гай задумчиво проговорил: А если нам нашу акцию устроить как раз в тот момент, когда комиссия это сама прибудет? Вот это будет шуму, а? Только как нам узнать, что комиссия приехала? Га, это же чрезвычайно просто. Когда станут присылать н е п р о с е н ч н ы е батончики и включат все фонари и вышлют детали для двух сломанных конвейеров, это и будет значить, что комиссия вот-вот прибудет. Это везде работает одинаково, что на Пангеи, что на к о н д у п о г е что здесь на у р о д с к о м Жмыхе. Мы почти готовы, можем тормознуть добычу дней на десять, точно. А через три дня накопим запасов на две недели. А что делать с работягами? Как с ними будем объясняться? Они нас лопатами не забьют, когда поймут, что мы ставим под угрозу поставки с поверхности. Потребуем для них медицинского обслуживания. Мол, готовы работать, не готовы подыхать. Мол, процесс налажен, работники опытные. Это же логично, ими не жертвовать. Думаю, с такими требованиями люди пойдут за нами. Улучшение условий труда и все такое – это всем по нутру. В конце концов, потребуем, чтобы нас обеспечили нормальными кроватями. Да, мы уроды, но мы стойко искупаем. Много пафоса, много правды, и у тебя-то точно появится шанс выбраться отсюда. Стоп. Стоп, стоп, дядя Миша. У меня седой медведь задумчиво посмотрел в глаза парню. Ну ты совсем заидиот ы меня не держи, гай кормок. Я же вижу, ты не нашей породы. Ты как раз тот случай, за которым сюда комиссия прибыла. Наш мы их тебя заперли, чтобы убрать с дороги важных дядей, да? Убивать им было тебя не с р у к и может чистоплюи, может еще какие-то причины. А вот с г н о и т ь постепенно – это для них выход. Я таких моралистов в пиджачках навидался, боятся ручки запачкать. А я так думаю: охотишься, и м е й уважение сожрать добычу. Приговорил к смерти, будь добр сам рубить голову. Гай кивнул. Он в общем-то так и делал. А какие у него были варианты во времена, когда он сам был и монархом, и судьей, и п а л а ч о м и всем населением Яра в одном лице? Потому ты можешь громко об этом заявить, когда они спустятся сюда. Ты еще несколько парней. У Дона есть кое кто. Еще один священник из четверок. Вас видно. Вы не такие. в е щ а л Рашин. Полегче, дядя Миша. Полегче. Я вас не оставлю. Даже не думайте. Мне не по душе, что вы жрете человеческую п е ч е н к у но я тоже кое-чего н е н а в и д а л с я и потому не готов просто так разбрасываться людьми, которые готовы прикрыть спину и поделиться последним. Пафос, пафос, и благие намерения. Отмахнулся лапящий медведь. м о я з а д а ч а сделать свое существование тут более комфортным, а выбраться из этой дыры я, если честно, не надеюсь. Гай упрямо сжал зубы. Ему плевать было на фатализм Рашинов, они нужны были ему. Все вместе у него на яре каждый человек на вес золота и разбрасываться такими кадрами просто грешно. А печёнка, может быть, печёнка диких бизонов понравится им больше, чем печёнка токсичных киборгов?